Глава восьмая. «Алекса. Ранее этим же днем. Легкое растяжение», — успокоила меня целитель Зофия после диагностики. «Завтра плечо придет в норму. Я выпишу разрешение на тренировки». «Спасибо». Ее слова принесли облегчение. Из-за внутренних переживаний я допускала одну ошибку за другой. Нельзя было подниматься в небо, но мне так хотелось вновь ощутить ветер в крыльях и высоту. Вот только и отпустить себя не получилось». «Вчера Теорис поцеловал меня. По-настоящему. Как мужчина целует женщину». Я не оказался прав в своих предположениях. Но по факту открылось то, на что я упорно закрывала глаза, потому что боялась наступления момента, когда придется принимать решение. А ведь замечала, как он иногда смотрит, как касается. Понимала, что его намеки не просто стиль общения. Но время самообмана позади. Теперь предстояло определиться с дальнейшим направлением однако я не знала, как это сделать. в голове творился настоящий хаос из мыслей и чувств. Как с датой инициации ты завершила построение нового билда, уточнила целитель. Завершила, призналась на выдохе. но теперь планы снова трещат по швам, а ожидания обращаются прахом. Мой билд настроен на названного брата, но он желает стать мне кем-то большим. Значит определимся с датой инициации? Не хочу призналась честно, на миг прикрыв глаза. «Я думала, это пройдет не так». «С любимым», — понятливо кивнула она. «Но как же теорис? Или слухи о вашей любви преувеличены?» «То злые языки. Мы росли, как брат и сестра», — пояснила, но голос дрогнул, и я тут же начала краснеть. Накатили воспоминания. Трепетность и одновременная порывистость объятий, жадность поцелуя... Надежда в черных с изумрудными прожилками глазах и тут же опустошение, разочарование в них. И я ведь забылась, на миг, но отпустила контроль. Потому что Янис никогда так меня не целовал. Теорис был далек от его деликатности. Он брал, подчинял и предлагал одновременно. И я совру, если скажу, что ужаснулась или испытала отвращение. В тот момент меня накрыли лишь испуг и шок от того, в чем я сознательно обманывалась». «Но вы ведь не одной крови, насколько знаю». Зофия расстроенно вздохнула. «Тяжело тебе. Столько лишних голосов вокруг». Она погладила меня по голове. «Да, их хватает». «Значит, отложим. Время есть. Крыло должно дать толчок к продолжению роста». Еще раз поблагодарив добрую целительницу, я покинула лазарет. Ощущала себя сбитой с толку и расстроенной, а еще очень виноватой перед Теорисом. Не представляю, как тяжело ему, если сама не в состоянии успокоиться. Да и первая тренировка провалилась по моей вине. Это ведь важно. Вдруг он от всего откажется. «Глупости?» — усмехнулась я под нос. «Теорист ни за что меня не бросит. Только не он». От этих мыслей стало тепло на душе. Но все нежные мысли расселись, когда передо мной появился Янис. «Ты как, Алекса? Видел, полет не задался. Я же просила не разговаривать со мной». Хотелось просто зажмуриться, лишь бы больше не видеть его. Мне и так хватало переживаний, чтобы добавлять к ним новые. Знаю, но когда увидел, как тебя закрутило в небе, так испугался, словно вновь вернулся в тот день. Он приблизился, пытливо заглянул в мои глаза. «Ты сможешь простить меня?» Его слова взорвались в груди замешательством. «Разве тебя это волнует?» — просипела я. «Конечно». Он сделал еще шаг ко мне, взял за руку. «Ты права. Я был трусом. Не желал признавать своей вины. Не хотел верить, отрицал и наделал столько глупостей. Понимаешь, когда ты упала, после таких ударов не выживают. Я впал в ступор, не мог шевелиться целую вечность, думал, что убил тебя. А должен был спуститься, надеяться, верить либо разделить с тобой последние мгновения. Вместо этого я все отрицал». «Для чего ты все это говоришь?» покачала я головой, но на глазах навернулись слезы. Меня возвращала мыслями в тот судьбоносный день. «Доверься мне!» Вновь и вновь звучали его слова. «Потому что, наконец-то, готов признать свои ошибки и свою трусость. Я лишь прошу меня простить. Если тебе станет легче...» Судорожно выдохнув, я отвернулась. Я был так разочарован в себе. Считал себя недостойным. Думал, тебе нужен кто-то лучше меня, потому я оттолкнул. «А теперь мне так плохо без тебя, Алекса». «Скажи, ты еще. любишь меня?» Он взял меня за вторую руку, поймал мой взгляд своим. «Любишь?» «Что?» — кашлянула я, пытаясь осмыслить поток его судорожных объяснений. Сердце билось неровно, но не скажу, что его слова приносили облегчение или удовлетворение, лишь пробуждались в душе недоверием. «А я люблю. Мне так тяжело, Алекса!» — прошептал он и вдруг потянул меня к себе. Его руки обвили талию, так знакомо, до боли в груди, до головокружения, до соленых искр в глазах. Его губы накрыли мои губы, лаская, умоляя ответить. Нежно, деликатно, как раньше. А я... Вспоминала отчаянный напор Теориса. Какие же они разные, и как же я ошиблась в изначальном выборе. «Не надо», — я опустила голову, прерывая поцелуй. «Понимаю, Алекса, я так виноват перед тобой». Но мы сможем все исправить. Ты теперь летаешь. Не успела потерять форму, а я ее и не терял. Неделя совместных полетов и мы покажем лучшую технику. Теорис поймет. Он сам уговорит тебя, ведь только со мной. Что? перебила я его, вырываясь из его хватки. Замешательство рассеялось, сменившись ледяным пониманием. Я снова могу летать, и он желает вернуть партнершу, с которой получит лучшее распределение. Как же легко он отказался от Лисы, Так же просто, как только недавно от меня. «И что я должна на это ответить? Что ты себе намечтал? Ничего не выйдет, мы с Теорисом не сработаемся, так быстро провалимся, лишимся распределения, и единственный шанс — вернуться к тебе, Янис. Да, только с тобой я смогу без усилий получить главный приз». Замолчала, присматриваясь к его лицу. Он даже не понимал посыла, улыбнулся и кивнул. «Так я, по-твоему, должна ответить?» «Это правильно. С Теорисом вы не добьетесь лучших мест». «А нужны ли эти лучшие места?» «В этой погоне мы забыли о главном, о том, для чего стараемся. Мы должны защищать нашу родину. В детстве мы с Теорисом играли в борцов со мглой, мечтали победить разлом. Что же со мной стало?» «Ты повзрослела», — предположил он, нахмурившись. «В Центральном округе нужны сильнейшие, не просто так. Но там и все шансы на быстрый карьерный рост». Я отступил от Яниса. «Недавно со мной общался король Тирас, и он заставил меня вспомнить о том, что действительно важно». «И что же важно?» — скривился он. «Отгадай, почему я уже летаю? Потому что столько фениксов пожелали мне помочь просто так, из расположения и чувства общности. Для того мы и стараемся, для них, чтобы защищать родных и близких от беды. Мы упорно учимся не ради карьеры, а ради своей страны, разве нет?» «Но со мной ты сможешь делать это лучше», — мрачным тоном возразил он. «Ты любишь меня?» «Нет, Янис, теперь я не понимаю, как любила тебя, если ты не понимаешь простых истин. Подумай, что ты мне предлагаешь, предать того, кто пошел ради меня на все. Мне не нужно распределение лучшие места, если их придется получить таким путем. Теорис рискнул ради меня. Пусть мы не отправимся в центральный округ, зато будем упорно работать» а потом вместе бороться с тварями разлома. Если сможем делать это хорошо, повышение нас найдет в любом округе. Я верю ему. Знаю, он не подведет, а ты уже подвел. Я не смогу повернуться к тебе спиной, когда мы отправимся в бой. «Откуда в тебе столько наивности, Алекса?» Он вскинул голову и яростно проревел в потолок. «Видимо, надо было позволить тебе влететь в скалу, а не пытаться спасти». «Что?» — опешила я. «Да». Яростно рассмеялся он, приблизившись ко мне, и вдруг толкнул меня в плечо. Я сделала неловкий шаг от него, в недоумении рассматривая исказившееся ненавистью лицо мужчины, которого когда-то любила. Полет выходил из-под контроля. Мы могли погибнуть. Я понимал это и отпустил, когда был уверен, что смогу спастись. Видимо, надо было тебя убить, чтобы ты не портила мне жизнь своей глупостью. А теперь из-за тебя меня называют слабаком и смеются за моей спиной. Я лишился всего из-за твоего братца. «Ты сам подбил меня на этот маневр. Я доверилась тебе!» Прошептала, пребывая в смятении из-за его слов. Он осознал скорую катастрофу раньше меня и, выходит, отпустил в безопасный для него момент, но опасный для меня? Как он мог? «Потому что ты всегда сравнивала меня со своим драгоценным теорисом. Ты постоянно вздыхала по нему. Это не так. Я просто тосковала по нему. Ну да, любила брата. Выплюнул он в омерзении. «А я вечно пытался превзойти его, но не мог, потому и решился на этот маневр. И теперь у меня нет ничего. По твоей вине!» Прокричал он в неистовстве, поднимая руку для удара. Я была так ошеломлена его откровением и преображением, что вряд ли бы смогла достойно защититься. Но Яниса вдруг отбросила от меня магической удавкой. «Не приближайся к ней!» жестко потребовала целитель Зофия. Она подошла ко мне и приобняла меня за плечи. Ты в порядке, Алекса? И посмотрела в мои глаза с тревогой. Да! закивала я, но из глаз предательски брызнули слезы. Наверное, я действительно наивная, раз не желаю видеть в Фениксах плохое, когда оно столь очевидно. Янис разочаровал меня, но мне хотелось лишь идти дальше, не держать зла, не вспоминать. Он же изначально ненавидел Теориса, а теперь, видимо, и меня за свою ошибку. Это нападение на новобранца! Янис подскочил с пола, яростно сжимая кулаки. «К ректору! Немедленно!» — приказала Зофия. «А ты, Алекса, иди к себе. Успокойся. Мы разберемся без тебя». Она нежно погладила меня по щеке и угрожающе двинулась на стушевавшегося Яниса. Целительница схватила его за локоть и толкнула вперед по коридору. Через несколько секунд я осталась одна. По щекам продолжали бежать слезы. В ушах звенели злые слова Яниса. Я просто не могла уложить в голове его поступок. Если бы почувствовала потерю контроля над полетом, сделала бы все, чтобы уберечь партнера, а он, видимо, потому и не пострадал, что решил пожертвовать мной. Пошатываясь, я отошла к стене, откинулась на нее спиной и медленно сползла на пол. Ноги дрожали, казалось, не выдержат обрушившейся на мою голову правды. Янис, мой деликатный, поддерживающий меня во всем Янис, оказался подпевалой, что взращивал во мне лишь удобные ему идеи. А когда наступил момент опасности, он без раздумий выпустил мою руку из своей. Поставил свою жизнь выше моей. Уверенно, Актион предпочел бы принять удар на себя и даже погибнуть, как и Теорис. Милосердный свет, как же я ошибалась. Сколько лет находилась в коконе заблуждений, не замечая за течением сложных будней упорной работы, как несусь прочь от тех, кто меня любит. Теперь все воспринимается иначе. Будто ко мне вернулось зрение после долгих лет слепоты. Как оказалось, раньше я не задумывалась о многих вещах, например, о заботе брата. Мне не верилось, что что-то может случиться, и я могу ошибиться. Его опека оказалась душащей и неуместной. Наверное, стоило разбиться, чтобы увидеть, как он любит меня и каждый раз ломает свой характер ради моего спокойствия. Да, он был жестким со мной, иногда требовательным, бескомпромиссным и глухим к моему мнению — но я акцентировала внимание только на этих вещах, забывая о его стремлении защитить меня, уберечь от тех сложностей, через которые прошел сам на пути становления, заслуженно став легатом. Я закрывала глаза на все его аргументы и попытки достучаться, потому что все они шли вразрез с моей любовью к Янису. А Теорис? Возникли неоднозначности, и мы оба предпочли перестать бороться за нашу семью. Я так стремилась отстоять личное пространство, боясь на фоне уколов Яниса и его возможных чувств, что оттолкнуло Тео и даже испытала облегчение, когда наше общение сошло на нет. Ведь любить его на расстоянии безопаснее. Но беда пришла, и он принесся ко мне мгновенно, когда Янис испарился из моей жизни, потоптавшись на обломанных перьях надежд. И теперь, сравнивая их отношение ко мне, я понимаю, кто был в моей жизни настоящим мужчиной, готовым взять на себя больше, чем мне удастся поднять, а кто лишь пытался играть эту роль. «О, падшая ревёт!» Бросил, проходя мимо, совершенно незнакомый мне Феникс. Судя по ауре со второго курса, но мы ни разу не сталкивались. «Как ты меня назвал?» Я подскочила с места, материализовала оба крыла, и за миг оказалась возле него. Парень открыл рот от удивления, но так и не смог вымолвить и слова: «Кто ты вообще такой? Как зовут? С какого курса? Какого рода? Кто твои родители? Ответь!» — крикнула в его ошеломленное лицо. «Кто ты такой?» «Почему считаешь себя столь важным, что можешь так пренебрежительно судить меня? Как ты смеешь?» «Прости, ладно?» Он выставил руки перед собой и начал отступать. «Так и не скажешь имя?» Сердито усмехнулась я, наблюдая, как он уходит. «Трус! Вы все трусы! Можете только тявкать из-за угла, но не решаетесь даже показать лицо!» Он посмотрел на меня из-за плеча, взгляд блеснул яростью. «Что, вызовешь меня на дуэль?» Страх победил... Парень унесся прочь, оставляя меня взлом злом веселье. Мне всегда казалось, что статус Легата Актиона бросает тень на все мои возможные заслуги, не позволяя увидеть ее за теменью моей личностью. Потому у меня мало друзей, потому мне трудно сходиться с новыми знакомыми. Но когда я находилась на грани отчаяния, на помощь пришли совершенно для меня чужие люди. Не из жалости или желания получить протекцию Легата, большинство из них участвовали в моей судьбе почти анонимно. Они просто всегда видели меня. Видели, как я стараюсь, и за это уважали. Боязнь слухов и натиск злых языков лишили важного понимания. Достойные фениксы увидят правду даже за шелухой чужих наговоров они доброжелатели схватятся за все, что способно лишь унизить мое достоинство и не обратят внимания на правду, если она способна меня оправдать. Они просто трусы, желающие себя возвысить за счет других, когда я перестала это понимать, когда натиск слухов стал придавливать меня к земле, А ведь Янис всегда оглядывался на них, успокаивал меня, уговаривал вести себя иначе. И я начала смотреть за спину, считаться с теми, кто недостоин уважения. Глупое. Меня продолжали раздирать противоречия, но теперь мысли понеслись в сторону братьев. Я желала скорее извиниться перед Актионом. С Теорисом было сложнее. Мне только предстояло определиться в чувствах к нему. Но одно придет из другого, начать следовало с малого. Я покинула здание, а потом и территорию Академии. И впервые с момента травмы полетела в наш с Актионом дом на своих крыльях. Ветер в волосах и прохлада вечера отбросили прочь грусть, настраивая на освобождающий от тревог разговор. Легко приземлившись на крыльце нашего особняка, я толкнула дверь и вошла в просторное фае. Слух пронзил крик Айлин. Испугавшись, я сорвалась с места, поднялась по ступеням и только у двери спальни Актиона опомнилась. Она молила не о спасении, а стонала в экстазе. «Наверное, стоило предупредить о визите». В своих думах я совсем забыла, что брат страстно влюблен в невесту. Прикрыв пылающее лицо ладонями, я про себя провыла и принялась на цыпочках продвигаться обратно к входной двери. Спустилась бесшумно, вышла за дверь, нажала звонок, подождала пять минут и только потом вошла. «Брат, это я! Ты дома?» «Да», — раздалось сверху. «Я Сайлин, скоро выйду». «Хорошо» отозвалась я, похлопывая себя по горящим щекам. Было так неловко. Раньше мне не приходилось сталкиваться с личной жизнью Актиона чуть ли не нос к носу. Но раньше он ни с кем и не строил серьезных отношений. Если у него и были женщины, он их мне не показывал. Это ведь тоже знак доверия, раз Айлин находится в нашем доме. Пока они приводили себя в порядок, я поставила чайник и заварила ягодный морс. Актеон спустился первым. Выглядел, как обычно, ничего не выдавало в нем недавнего уединения с девушкой. А может, они просто боролись, как мы с Теорисом? С чего она думала пошлостей? «Ты в порядке?» — Актём встревожно присмотрелся к моему лицу. «Глаза красные?» «Не особо. Состоялся неприятный разговор с Янисом. Мне так стыдно перед тобой. Ты ведь не просто так его не взлюбил, а я тебе не верила». «Ты была влюблена?» — проговорил он расстроенно, приблизившись ко мне и крепко обнял. «Жаль, я не сумел тебя уберечь». «Уберечь от всего невозможно, но ты рядом в сложный момент». Я уткнулась в его грудь лицом и зажмурилась. «Хорошо, что у меня есть такой брат». «А у меня такая сестра». Он потрепал меня по макушке. Я еще сильнее зажмурилась, прислушиваясь к себе. Ни смущения, ни трепета, лишь тепло и любовь. Объятия Теориса вызывают совершенно иные ощущения. «Как ты он, поцелуй меня?» — попросила я. Он хмыкнул, пожал плечами и запечатлел на моем лбу короткий поцелуй. И снова не талики смущения, когда от поцелуя Теориса я дрожала всем телом. Конечно, в первую очередь в ошеломлении. Но стоит признать, внутренне он давно не воспринимается родным братом. Я видела в нем мужчину, и сейчас не понять, как давно. Могу сказать точно, что отрицала как могла, на фоне уколов не состыдилась и прятала все эмоции — Потому так легко согласилась прервать общение с Теорисом. Но сейчас все поменялось. Мне кажется, я ошиблась еще кое в чем. Точнее кое в ком. Призналась я, подняв взгляд глазам брата. В теорисе. Сразу догадался он. Я понимал, что такое возможно. И ты... Как ты к этому относишься? Мой голос дрогнул от волнения. Теорис положительный юноша. Я люблю его как брата, уважаю как мужчину. Если он станет тебе мужем, это принесет мне облегчение. Он за тобой приглядит», — улыбнулся Актион и отступил, чтобы не получить от меня полбу. «Я не поднимал эту тему. Ты бы восприняла мое предпочтение теории с удавлением, и я не знал, что ты испытываешь к нему». «Когда он меня обнимает и целует, как ты, я чувствую другое. Не как с тобой», — призналась, нахмурив лоб в задумчивости. Теорис был рядом с самого детства, как и Актеон, оберегал меня, защищал, но при этом разделял со мной обязанности и невзгоды младшего в семье. Жизнь нас разлучила, судя по всему, потому что мы давно переросли дружбу и родственную связь, помышляя о большем, только боялись перейти эту черту и в итоге чуть друг друга не лишились. Но грянула беда, и теорис снова рядом, жертвует своим будущим ради меня». Пусть я пока не понимаю, что чувствую к нему, но буду полнейшей дурой, если вновь оттолкну его, не дав нам и шанса. Кому, если не ему?» «Думаю, ему в эти моменты нелегко», — вздохнул Актион. «И это еще раз доказывает, что он достойный тебя мужчина». «О чем разговариваете? К вам можно?» В дверях столовой появилась Аэлин. «Привет», — махнула я ей рукой. «Говорим о Теорисе». «Месяца два назад я бы тебе сказала, что мужчинам доверять нельзя», — рассмеялась она, подныривая под руку Актиона. «А сейчас скажу, что я в него верю». «Я тоже», — улыбнулась, опустив взгляд. «Его наверняка сильно ранило мое поведение». «Кстати, я же совсем забыла». За моей спиной материализовались оба крыла. Актион, Сайлин обомлели на миг, на их губах расплылись счастливые улыбки. Они одновременно ринулись меня обнимать и сразу потребовали рассказать, как я умудрилась сделать за неполные два месяца то, что творят полгода. Разговор с Айлин и Актионом успокоил и вселил в меня уверенность. Родные и самые близкие поддержат, а мнение остальных не так уж и важно. Они и так слишком часто на меня влияли. В академию я вернулась поздно, на улице накрапывал дождь. Мне хотелось сразу рвануть к Теорису для разговора, и в то же время меня одолевала робость — Я решила дать себе еще ночь на раздумье, чтобы уложить случившееся по полочкам, заодно и поговорить с Руфией. Подруга меня, само собой, во всем поддержала и заодно пообещала оторвать Янису все части тела. Потом, конечно, успокоилась, но окончательно подняла мне настроение своими ураганными метаниями. Волнение вновь не давало уснуть мне ночью, но если вчера я тревожилась из-за неправильности произошедшего с Теорисом, то сегодня волновалась перед важным разговором. Проснулась раньше подъема, постаралась выглядеть лучше обычного и с трудом дождалась момента выхода. «Скоро уже!» — рассмеялась Руфия, наблюдая, как я чуть не подпрыгиваю на месте от волнения. Мы вышли на улицу. Стало теплее, от влажной после дождя травы поднимался туман. Солнечные лучи мягко ласкали лицо. Я возбужденно оглядывалась в поисках Теориса и, когда наконец отыскала его в толпе, осеклась. Он выглядел мрачным, взъерошенным и усталым. Стревожившись за него, я сразу бросилась к нему навстречу. «Тео, ты в порядке?» Я сразу взяла его за руку. «Не особо», — произнес он сухо, взглянув на наши сцепленные ладони. «Вчера меня перехватил Янис. Дал послушать запись вашего разговора. Ты говорила, что с ним у тебя больше шансов. Это правда?» В груди взорвались волнение и злость. «А ты как думаешь?» — сердито уточнила я. «Я?» Выдохнул он, сильнее стиснув мою ладонь, и притянул меня ближе. «Я не хочу верить, что ты могла такое сказать. И даже если так, не собираюсь оставлять тебя с этим слизняком и позволять дальше на тебя влиять. Он убьет в тебе все хорошее», — припечатала разгневанно, склоняясь к моему лицу. Черные изумрудные глаза сверкали непоколебимостью. «Правда?» Мой голос оттаял, прозвучал с придыханием и нотками радости. «Он верит в меня. Не собирается бросать, несмотря ни на что». «Как и обещал. Ты можешь злиться, обвинять меня в тирании, как Актиона, но я уже говорил, ты от меня не избавишься. И теперь ты даже знаешь, что...» Он тяжело сглотнул от волнения. «Мои чувства намного глубже, чем ты готова принять. Но я тебя не брошу, Алекса, и не позволю тебе меня бросить. Так и знай. Если я обещал тебе лучшее распределение, оно у тебя будет. Если для тебя так важно...» Я всегда боролась за свободу, личное пространство, старалась достичь высот самостоятельно, но исходящая от Теориса сила и его уверенное желание добиться ради меня всего подкупали и тушили желание сопротивляться. Наверное, так и нужно себя чувствовать, когда рядом уверенный в себе и сильный мужчина. «Раньше мне не нравились тираны», — прошептала я. «Что?» — Теорис еще ближе склонился ко мне, его дыхание коснулось моего лица. Янис в очередной раз поступил подло, раздал тебе эту запись. Вчера он действительно приходил, признавался в любви и уговаривал меня вернуться к нашей паре. И я действительно произнесла эти слова, но в другом контексте. Просто озвучила глупость, которую он хотел услышать, и посмеялась над ее абсурдностью. Мои руки скользнули на плечи Теориса, обвили его шею. Вчера я сказала Янису, что мне не нужно лучшее распределение, и эта гонка не нужна. Я хочу быть с тем, кому доверяю и кто верит в меня. «Это ты, Тео!» «Ты правда так сказала?» «Сказала я ему многое, но плевать на этого мерзавца!» Я приподнялась на цыпочках и потянула Теориса на себя. Мои губы коснулись его приоткрывшихся в изумлении губ, но замешательство Теориса вышло недолгим. Он порывисто обнял меня за талию привлек к своей груди, с жадностью погружаясь в негу поцелуя. Меня не волновали сотни глаз вокруг и злые толки». Я была счастлива с ним в это мгновение, ведь позволила себе открыться тому, кто готов ради меня даже на смерть. «Это происходит в реальности?» — шепотом спросил у меня Теорис, когда оторвался от моих губ. Он не открывал глаз, так и стоял, склонившись ко мне. «Самый настоящий», — подтвердила я, мельком оглядевшись. Друзья не бросили и тут. Нас окружала черноватая дымка полога, позволяя оставаться наедине. «Ну все. «Теперь ты от меня точно не избавишься!» Теорис распахнул глаза и шально улыбнулся. В чёрной глубине его глаз сияли радостью изумрудные искры. «Как и ты от меня!» — фыркнула я, прижимаясь к его груди.